Остальные дети по обыкновению принялись подбадривать Бена. — Отлично, Бен! Умница, Бен! Но он не обращал на них никакого внимания. С тех пор он начал заявлять о своих нуждах. — Хочу это. Дай мне вон ту. Пойдем гулять. Речь его была медленной и нерешительной, каждое слово отдельно, как будто его мозг Большой чулан, заваленный понятиями и предметами, который нужно опознавать. Дети вздохнули с облегчением. Бен нормально заговорил. «Привет, Бен», — скажет, бывало, кто-нибудь из детей. «Привет», — ответит Бен, осторожно возвращая точно то же, что дали ему. «Как дела, Бен?» — спрашивала Хелен. «Как дела?» отвечал Бен. «Нет», — говорила Хелен, — «надо отвечать. Спасибо, у меня все отлично или нормально». Уставившись на нее, Бен соображал. Потом неловко выговаривал. «У меня все отлично». Он постоянно наблюдал за другими детьми, особенно за Люком и Хелен, изучал, как они двигаются, садятся, встают копировал их за едой. Он понял, что эти двое, старшие, более приспособлены к обществу, чем Джейн. Пола он просто игнорировал. Если дети смотрели телевизор, Бен садился на корточки и смотрел то на экран, то на их лица. Ему нужно было знать, какие реакции уместны. Если они смеялись, то через секунду и он заливался громким, резким, неестественным смехом. Когда он был весел, естественный для него казалось это его недобрая и враждебная усмешка, оскал Если дети молча замирали, увлекшись каким-то волнующим эпизодом, то Бен напрягался, как они, будто захвачены экраном, но на самом деле не сводил глаз с остальных. В целом, с ним стало проще. Гарри думала. Конечно, у любого нормального ребенка самое трудное время, примерно год после того, как ребенок пошел. Нет инстинкта самосохранения, нет чувства опасности. Они набивают шишки об кровати и стулья, выходят в окна, выбегают на дороги, за ними нужно смотреть каждую секунду. Но в это время, — добавляла Гарриет, — они самые очаровательные, прелестные, душераздирающие, милые и смешные. Дальше они постепенно становятся все благоразумнее и жить уже легче. Легче. Но так ей только казалось. Это дала ей понять Дороти. Дороти вернулась после нескольких недель так называемого отдыха. И Гарри поняла, что мать собирается с ней серьезно поговорить. «Ну что, девочка, скажешь, что я вмешиваюсь? Лезу с ненужными советами?» Они сидели с чашками кофе за большим столом. Была середина утра. Бен, как всегда, был у них на глазах. Дороти старалась, чтобы ее слова звучали с юмором. Но Гаррия чувствовала угрозу. Ее обычный румянец сменился краской смущения, голубые глаза встревожены. — Нет, — сказала Гарриет, — не вмешиваешься, не лезешь. — Ладно, тогда позволь мне сказать.